прошла на мансарду. «Приветствую вас, Гуань-инь!» учтиво произнес старик, склоняя голову. «Мхгой-джуан!» Вынырнув из рукава, белая рука тронула старика за запястье. После чего глава дуан повернулась к Грею. «Ты упомянул о Май-феон-кли!» сказала она, и в ее голосе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 но ее пальцы дрогнули, словно в глубине души она боялась узнать правду. Если ее дочь по-прежнему жива, что это говорит матери, которая ее не искала? Наконец дрожащие пальцы забрали телефон у Грея. Повернувшись ко всем спиной, Гуань-инь просмотрела фотографии. Наступило долгое молчание, и вдруг женщина вспомнила,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 Грей вкратце описал высокого, мускулистого мужчину с ухоженной бородкой. «Он показался мне португальцем, возможно, с примесью китайской крови». кивнула. «Я его хорошо знаю. Это Джулон Дель Гадо, хозяин Макао. По ее лицу скользнула тень беспокойства. Если такая железная женщина встревожена, это плохой знак».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 Сейхан зажмурилась, ослепленная ярким светом. — Успокойтесь, — сказал ее похититель, — нам предстоит еще долгий путь. Он был в ладно скроенном шелковом костюме с наброшенной поверх курткой. Его темно-карие глаза полностью соответствовали косматым волосам и аккуратно подстриженной бородке, обрамляющей щеки и квадратный подбородок.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 У него были поразительно голубые глаза, холодные как лед. «Томаш», — сказал похититель, — «мы готовы лететь?» Парень кивнул. «Сим, сеньор Дельгаду, самолет уже ждет». Тот, кого он назвал Дельгаду, повернулся к сайхан «Я буду сопровождать вас в этом полете», — сказал он, «чтобы убедиться в том, что я получу сполна причитающееся мне вознаграждение»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 День сегодня обещает быть хорошим. Его подручный Томаш схватил сайхан за связанные щиколотки и рывком вытащил на утреннее солнце. Появившийся у него в руке кинжал перерезал пластиковые узы, однако запястья сайхан оставались связанными за спиной. Томаш грубо поставил ее на ноги. Только теперь она поняла, что находится на бетонных плитах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 Пошли. После того, что произойдет всего через несколько минут, нам будет лучше находиться как можно дальше от Гонконга. 9 часов двадцать две минуты. Это все, что тебе известно? В голосе Гуань И прозвучала боль материнской любви. Вот уже несколько минут глава Дуан-Джи расспрашивала Грея, выпытывая прошлое Сейхан,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 вскочила на ноги. Ее тень Джуан уже держал ухо телефон и что-то быстро говорил, подходя к стеклянной стене. Снизу, сквозь струй дождя, вверх поднимался черный дым. Прогремел второй взрыв, судя по звуку, гораздо дальше. Гуань-инь, следом за своим помощником, поспешила к окну, увлекая за собой Грея и Ковальски.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 а бомбы на колесах. Кто-то решил взорвать весь комплекс. И Грей без труда догадался, кто именно. Джулон Дель Гадо. Судя по всему, он установил, что Грей и Ковальский прибыли сюда. Пропустить появление здесь двух европейских лиц было невозможно. «Нам нужно убираться отсюда», — предостерегающим тоном произнес Грей немедленно. Джуанн.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 Грей мысленно представил себе людское столпотворение на нижних этажах. "Воспользуйся подземными тоннелями", добавила глава Дуанжи. Разумеется, триада позаботилась о том, чтобы провести в свой оплот потайной ход. "Вы первые должны покинуть комплекс", настаивал Джуан. "Только после того, как ты передашь этот приказ". Казалось,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 Однако Грей задумал не это. Заглянув в квартиру, он проверил, как продвигается работа. Вдвоем Ковальский и Гуань-Инь успели связать кусок длиной ярдов двадцать. Башня содрогнулась, помогая Грэю принять непростое решение. «Сойдет!» Вытащив конец на балкон, командор крепко привязал его к перилу, а остальное перебросил за ограждение.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 на взгляд расстояние до соседнего здания, прикидывая, какой длины веревка ему понадобится. Удовлетворившись, он начал раскачивать тело из стороны в сторону. Ноги отталкивались от зарешоченных балконов. Густой черный дым разъедал глаза. После нескольких повторов дуга маятника стала выходить за пределы здания, все ближе подходя к его соседу. Еще не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 Пирс увидел, что Джуан бережно обматывает своей госпоже лицо алым шелковым шарфом, снова скрывая его от окружающего мира. Как только с этим было покончено, Гуань-инь повернулась к Грею. «Я обязана тебе своей жизнью». Но много народу погибло. Гуань-инь кивнула, и они молча уставились на зловещие последствия нападения.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 Ты так и не ответил на мой предыдущий вопрос. Посмотрев ей в глаза, Пирс увидел лишь объятую ужасом мать. Ты любишь мою дочь? Грей не смог солгать, однако страх сдавил ему горло. И все же Гуань-инь прочитала ответ в его глазах. Она отвернулась. В таком случае я дам тебе армию.